Глава 44. София. Было пять часов вечера, когда Дайнека, не зная, чем себя занять, вышла в коридор. Ее комната находилась в том же крыле, что и спальня Стивена. Через обширный холл второго этажа она прошла по коридору в левое крыло огромного дома. Ступая по ковру, Дайнека с любопытством разглядывала золоченные вазы с цветами и картины на стенах. У одной из них она задержалась. Это был портрет крупного мужчины. Темные, с проседью волосы, уверенный взгляд. урокаскулое лицо. Что-то в этих глазах зацепило Дайнеку. Казалось, она хорошо знает этого человека. По-моему, он чем-то похож на Стивен. Повсюду было безлюдно. Дайнека отметила, что в богатых домах, как и в хороших отелях, прислуга незаметна. Всё делается будто само собой. Увидев приоткрытую дверь, она испытала неодолимое желание войти. Не раздумывая, распахнула её и шагнула в комнату. За письменным столом, напротив двери, сидела женщина. возраст которой не угадывался. Очень загорелая, худая, крашенная блондинка с массивными золотыми украшениями в ушах и на шее. Как только Дайнека переступила порог, женщина подняла глаза и молча уставилась на неё. Её взгляд изучал и разбирал Дайнеку на части. Казалось, он извлекал из неё даже то, чего на самом деле не было. Онемев от растерянности, Дайнека не сразу сообразила, как ей быть. Затем медленно попятилась и выскользнула из кабинета. Ровно в семь У двери её комнаты вежливо постучали. Вошёл Стивен в костюме и с костылём. Ты готова? Да. В столовой собралась вся семья. Стивен по очереди представил ей всех. Первый кивнула его мать. Она холодно посмотрела в глаза девушки. София, сегодня мы уже виделись. Где? спросил Стивен. Дайдык поторопилась объяснить. Я случайно зашла в кабинет. Дверь была приоткрыта, и я София, казалось, С удовольствием наблюдала за её жалкими попытками оправдаться. Хоть лучше бы вы ко мне в кабинет заглянули. Обернувшись на голос, она увидела, как поднявшись со стула, к ней приближается седой, бородатый мужчина огромного роста. Меня зовут Ульф Бергстен. Я отец вашего приятеля. Он рассмеялся и подмигнул Дайнеке. Между ними возникла мгновенная симпатия. Он умело развеял неприятную ситуацию, и все вздохнули с облегчением. Дайнек пробралась к своему столу. А это Мой младший брат Ивану, сказал Стив. Дайнека приготовилась к нему. Ну, гнух на лицо Ивану, осеклась. Проклиная себя за глупость, она отфилософга от обезображенного оболезню лица юноши и проговорила: Очень приятно, Людмила. Только теперь она заметила, что Ивано сидит в инвалидной коляске. А рядом находится женщина, которая за ним присматривает. Перед ней поставили тарелку с ризотто. Она подняла глаза. Сидел, как армила Ивану. Он же Беспрерывно тряся головой, ловил губами ускользающую ложку. Склонившись, Дайнека молча заработала в руками. «Что же синьорина Людмила собирается делать здесь, в Италию?» – спросил Олах. Дайнека доверча ответила. «Я приехала всего на три недели изучать итальянский язык. Она тут же наткнулась на недобрый взгляд Софии. И как продвигаются ваши занятия?» В голосе дамы звучал подтекст. «Все хорошо, спасибо. Почему же сейчас вы не на занятиях?» Даник не сразу нашла, что сказать. За неё ответил Ум. Он весело прокричал Софии: "Я хорошо помню. Чем мы с тобой занимались в то время, когда остальные слушали лекции по римскому праву?" Ум закалыхался от смеха. "Много раз я просила тебя". София сделала паузу, прикрыв глаза рукой и едва сдерживая гнев, который так рвался наружу. "Не слевать, когда я разговариваю с посторонними. Никому не интересны твои романтические воспоминания. Поймёшь, что это когда-нибудь" я всегда требовала от своих сыновей и от тебя серьезного отношения к делу. Только так мы сможем поддерживать благосостояние семьи. Дело, которому мои родители посвятили всю свою жизнь, которое начал мой дед полуграмотный южанин, человек, сделавший сам себя. Разражение Софии очень скоро сменилось вежливо сдержанностью. Какое-то время она прикидывала, что интересуется разговором, который вели остальные. Улов же, напротив, всем своим видом и хорошим аппетитом показывала, что ни к чему отказываться от обеда, Даже если общение за столом не складывается. Дайнека чувствовала, что расслабляться рано, и не ошиблась. Вы рассчитываете на сида остаться в Италии? спросила их София. Не выдишь же, Стивен крикнул. Ну хватит, мама, это уже слишком. София бросила на сына непонимающий взгляд. В чём дело, Стивен? Разве я сказала что-то ужасное? Просто спросила девушку о её планах. Ты всё хорошо понимаешь. Голоса становились всё громче. Вжимая из кресла, Дайнека в ужасе смотрел на Ивана. Не обращая внимания на метившую в его рот ложку, он со страхом переводил глаза с брата на мать и снова на брата. Как будто пытаясь заглушить перепалку, он тихо завыл. Постепенно этот войн превратился в рёд, который совсем перекрыл раздражённые воздухы. Улов вскочил из-за стола и подбежал к сыну. Когда Иван замолчал, сиделка увезла его из комнаты. «Пойдём». Стивен взял Дайнеку за руку и заставил её подняться с места. А как же пойдём, повторил он. Она послушно вышли. Кивнув на прощание, Улов. Вы ненавидите меня? Вы все ненавидите меня? За что? Из столовой доносился плачущий голос Софии. Дайнока оглянул. Сквозь стеклянную дверь увидела, как Улов обнял жену и крепко прижал к себе.